от автора. Когда мы переживали описанные в этой книге события, я еще не знал, что напишу о них книгу, поэтому теперь мне пришлось полагаться на собственную память и на случайные заметки, бумаги, перечни, речи и письма от мамы. Я использовал наши электронные письма и наш блог Мне помогали родные друзья. Наверняка я где-то ошибся в хронологии, перепутал факты и изменил содержание некоторых бесед. Я стремлюсь быть верным духу, а не букве. И это позволяет мне честно рассказать о том, через что мы прошли вместе. Мама всегда говорила, старайся изо всех сил Это все, что ты можешь сделать. Надеюсь, у меня получилось.